Именно пример Кречевского, ответим мы на это, показывает, что иногда называют себя марксистами люди, которые смотрят на историю буквально по Иловайскому. Чтобы объяснить единство германской и раздробленность французской социалистической партии, вовсе нет надобности копаться в особенностях истории той и другой страны. Споставлять условия военного полуабсолютизма и республиканского парламентаризма, разбирать последствия коммуны и исключительного закона о социалистах, сравнивать экономический быт и экономическое развитие, вспоминать о том, как беспримерный рост германской социал-демократии сопровождался беспримерной в истории социализма энергии и борьбы. не только с теоретическими Мюльбергер, Дьюринг, Каттер социалисты, но и с тактическими Лоссаль, заблуждениями и прочее и прочее. Всё это лишнее. Французы ссорятся, потому что они нетерпимы, немцы едины, потому что они пай-мальчики. Когда Энгельс обрушился на Дюринга, как взглядам последнего склонялись довольно многие представители германской социал-демократии, и обвинения в резкости, нетерпимости, нетоварищеской полемике и прочее сыпались на Энгельса даже публично на съезде партии. Мост с товарищами внёс на съезде 1877 года предложение об устранении статьи Энгельса из Форверц. как не представляющих интереса для громадного большинства читателей. А Вальтейх заявил, что помещение этих статей принесло большой вред партии, что Дьюринг тоже оказал услуги социал-демократии. Мы должны пользоваться всеми в интересах партии. А если профессора спорят, то Форверд вовсе не место для ведения таких споров. Форвардс, 1877 год, номер 65, от 6 июня. Как видите, это тоже пример защиты свободы критики. И над этим примером не мешало бы подумать нашим легальным критикам и нелегальным оппортунистам, которые так любят ссылаться на премьер немцев. 27-29 мая нового стиля 1877 года в городе Готи Состоялся очередной съезд Социалистической рабочей партии Германии. На съезде при обсуждении вопроса о партийной прессе были отклонены попытки некоторых делегатов мост Вальтых осудить центральный орган партии газету Форвардс. Вперёд запечатаны статьи Энгельса против Дюринга, вышедших в 1878 году, отдельной книгой Антидюринг Переворот в науке, произведённой господином Евгением Дюрингом. И самого Энгельса за резкость полемики. Вместе с тем по практическим соображениям Сьез решил продолжать дискуссии по теоретическим вопросам не в газете, а в научном приложении к ней. Форверц, вперёд, ежедневная газета Центральный орган Германской социал-демократической партии, выходила в Берлине с 1891 года. по постановлению гальского съезда партии, как продолжение издававшейся с 1884 года газеты Берлинер Volksblatt, Берлинский народный листок под названием Forwards, Berliner Volksblatt. На страницах газеты Энгельс вёл борьбу против всяческих проявлений оппортунизма. Со второй половины 90-х годов после смерти Энгельса редакция "Форверц" оказалась в руках правого крыла партии и систематически печатала статьи оopportunистах. В годы мировой империалистической войны 1914-1918 годы "Форверц" стоял на позициях социал-шовинизма. После Великой Октябрьской социалистической революции газета вела антисоветскую пропаганду. Выходила в Берлине до 1933 года. Катадер-социалисты – представители одного из направлений в буржуазной политической экономии 70-80-х годов XIX века, которые проповедовали с университетских кафедр, по-немецки катадер, под видом социализма буржуазно-либеральный реформизм. Реакционную сущность кафедр социализма разоблачали Маркс и Энгельс. Ленин называл кафедр социалистов клопами полицейской буржуазной университетской науки. Полные собрания сочинений, том 16, страница 24. Ненавидящими революционные учения Маркса. В России взгляды кафедр социалистов проповедовали легальные марксисты. И заметитте Что посредством этого бесподобного глубокомыслия отводится факт всецело опровергающий защиту бершталянцев. Стоят ли они на почве классовой борьбы пролетариата, этот вопрос окончательный и бесповоротный может быть решён только историческим опытом. Следовательно, наиболее важное значение имеет в этом отношении именно пример Франции. как единственной страны, в которой бернштейнианцы попробовали встать самостоятельно на ноги при горячем одобрении своих немецких коллег, а части русских оппортунистов. Сравните рабочее дело номер 2/3, страницы 83-84. Ссылка на непримиримость французов, помимо своего исторического в надрёвском смысле значения, оказывается просто попыткой замять сердитыми словами очень неприятные факты. Да и немцев мы вовсе ещё не намерены подарить Крючевскому и прочим многочисленным защитникам свободы критики. Если самые отъявленные берشتенянцы терпимы ещё в рядах германской партии, то лишь постольку, поскольку они подчиняются и ганноверской резолюции, решительно отвергнувшей поправки Дёрнштейна. и Любекской, содержащей в себе, несмотря на всю дипломатичность, прямое предостережение Дренштейна. Владимир ли членен имеет в виду резолюцию Ганноверского съезда Германской социал-демократической партии, происходившего 9-14 октября нового стиля 1899 года, нападение на основные взгляды и тактику партии? В резолюции были осуждены попытки оппортунистического крыла германской социал-демократии, идейно возглавлявшегося Бернштейном, ревизировать основные положения марксизма и добиться изменения тактики социал-демократической партии при превращении её в партию демократических реформ. Однако отсутствие в резолюции съезда резкой критики ревизионизма И его конкретных носителей вызвало недовольство левых социал-демократов, Роза Люксембург и другие. Сторонники Бернштейна голосовали за эту резолюцию. Ленин имеет в виду резолюцию Любекского съезда Германской социал-демократической партии 22-28 сентября нового стиля 1901 года, направленную против Бернштейна. который не только не прекратил после Ганноверского съезда 1899 года своих нападок на программу и тактику социал-демократии, но и напротив усилил их и даже перенёс в непартийную среду. В ходе прений и в резолюции, предложенной Бибелем и принятой подавляющим большинством съезда, Бернштейну было сделано прямое предупреждение, Однако на Любекском съезде принципиальный не был поставлен вопрос о несовместимости ревизии марксизма с пребыванием в рядах социал-демократической партии. Можно спорить с точки зрения интересов немецкой партии о том, насколько уместна была дипломатичность, лучше ли в данном случае худой мир, чем добрые ссоры. Можно расходиться Одним словом, в оценке целесообразности того или другого способа отклонить берштанианство, но нельзя не видеть факты, что германская партия дважды отклонила берштанианство. Поэтому думать, что пример немцев подтверждает тезис, самые отъявленные берштанианцы стоят на почве классовой борьбы пролетариата за его экономическое и политическое освобождение, значит совершенно не понимать происходящего у всех перед глазами. Надо заметить, что по вопросу о берштинянстве в германской партии рабочее дело всегда ограничивалось голым пересказом фактов с полным воздержанием от собственной оценки их. Смотри, например, номер 2-й, 3-й, страница 66-я, о штутгартском съезде. Все разногласия сведены к тактике, и констатируется лишь, что огромное большинство верно прежней революционной тактики. Штутгартский съезд Германской социал-демократической партии, происходивший 3-8 октября новости или 1898 года, впервые обсуждал вопрос о ревизионизме в германской социал-демократии. На съезде было оглашено специально присланное заявление, находившееся в эмиграции Бернштейна, в котором он излагал и защищал свои оппортунистические взгляды, высказанные им ранее в серии статей "Проблемы социализма" в журнале Die Neue Zeit. Новое время. Среди противников Бернштейна на съезде не было единства. Одни во главе с Бебелем и Каутским стремились сочетать принципиальную борьбу против берштинянства с осторожной внутрипартийной тактикой, опасаясь партийного раскола. Другие, Роза Люксембург, Парвус, их было меньшинство, занимали более резкую позицию, добиваясь расширения и углубления дискуссии и не пугаясь возможного раскола. Съезд не принял никакой резолюции по этому вопросу. Но из хода прений, а также из других решений, было видно, что большинство съезда сохранило верность идеям революционного марксизма. Или номер 4-5, страница 25, и следующая, простой пересказ речей на Ганноверском съезде с привидением резолюции Бебеля. «Изложение и критика Бернштейна отложены опять». как и в номере втором-третьем, до особой статьи. Курьезно, что на странице 33-й, в четвертом-пятом номере, читаем. «Взгляды, изложенные Бебелем, имеют за себя огромное большинство съезда». А несколько ниже. Давид защищал взгляды Берштейна. Раньше все он старался показать, что Бернштейн и его друзья – Всё же так стоят на почве классовой борьбы. Это писалось в декабре 1899 года, а в сентябре 1901 года Рабочее дело должно быть уж разуверилось в правоте Бебеля и повторяет взгляд Давида как свой собственный. Мало того, Рабочее дело выступает, как мы уже заметили, Перед русской социал-демократией с требованием свободы критики и защиты берштынянства. Очевидно, ему пришлось убедиться в том, что у нас несправедливо обижали наших критиков и берштынянцев. Каких же именно, кто, где, когда, в чём именно состояла несправедливость? Об этом рабочий дело молчит. не упоминая ни единого раза ни об одном русском критике и берштынянце. Нам остаётся только сделать одно из двух возможных предположений. Или несправедливо обиженной стороной является никто иной, как само рабочее дело. Это подтверждается тем, что в обеих статьях десятого номера речь идёт только об обидах, нанесённых Зарёй и Искрой рабочему делу. Тогда чем объяснить такую странность, что рабочее дело, столь упорно отрекавшееся всегда от всякой солидарности с берштенянством, не могло защитить себя, не замолвив словечко за самых отъявленных берштенянцев и за свободу критики? Или несправедливо обижены какие-то третьи лица? Тогда каковы могут быть мотивы умолчания о них? Мы видим таким образом, что рабочее дело продолжает ту игру в прятки, в которой оно занималось, как мы покажем ниже, с самого своего возникновения. А затем обратите внимание на это первое фактическое применение хвалённой свободы критики. На деле она сейчас же свелась не только к отсутствию всякой критики, но и к отсутствию самостоятельного суждения вообще. То самое рабочее дело, которое умалчивает точно о секретной болезни, по меткому выражению старовера, о русском берштынянстве, предлагает для лечения этой болезни просто-напросто списать последний немецкий рецепт против немецкой разновидности болезни. Имеется в виду статья Потрясова старовера, что случилось, напечатанная в журнале Заря. номер 1 апреля 1901 года Вместо свободы критики рабское хуже обезьянье подражательность Одинаковое социально-политическое содержание современного интернационального оппортунизма проявляется в тех или иных разновидностях, сообразно национальным особенностям В одной стране группа оппортунистов выступала издревно под особым флагом, в другой оппортунисты пренебрегали теорией, ведя практически политику радикалов-социалистов, в третьей Несколько членов революционной партии перебежали в лагерь оппортунизма и стараются добиться своих целей не открытой борьбой за принципы и за новую тактику, а постепенным незаметным, если можно так выразиться, ненаказуемым развращением своей партии, в четвертой революции. Такие же перебежчики употребляют те же приёмы в потёмках политического рабства и при совершенно оригинальном взаимоотношении легальной и нелегальной деятельности и прочее. Браться же говорить о свободе критики и берштейнианство как условие объединения русских социал-демократов и при этом не давать разбора того, в чём именно проявилось И какие особенные плоды принесло русское бернстенианство? Это значит братьцы говорит для того, чтобы ничего не сказать. Попробуем же мы сами сказать хотя бы в нескольких словах то, чего не пожелала сказать или, может быть, не сумела и понять рабочее дело. В критика в России. Основная особенность России в рассматриваемом отношении состоять в том, что уже самое начало стихийного рабочего движения с одной стороны и повороты передового общественного мнения к марксизму с другой ознаменовалось соединением заведомо разнородных элементов под общим флагом и для борьбы с общим противником устарелым социально-политическим мировоззрением Мы говорим о медовом месяце легального марксизма. Это было вообще-то чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или начале 90-х годов. В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самые малейшие ростки политического недовольства и протеста, Внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех интересующихся понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию революционного народовластия, не замечая, как водится, её внутренней эволюции, радуясь всякой направленной против неё критике. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная армия цензоров и жандармов разыскала нового врага и обрушилась на него, до тех пор прошло немало на наш русский счет времени. А в это время выходили одна за другой марксистские книги. Открывались марксистские журналы и газеты. Марксистами становились повально все. Марксистам в стиле, за марксистами ухаживали, Издатели восторгались необычайным хотким сбытом марксистских книг. Вполне понятно, что среди окружённых этим чадом начинающих марксистов оказался не один писатель, который зазнался. О писателе, который зазнался, названии одного из рассказов Горького Горький, собрание сочинений 1950 год, том 5, страница 306-314. В настоящее время об одной полосе можно говорить спокойно, как о прошлом. Ни для кого не тайна, что кратковременное процветание марксизма на поверхности нашей литературы было вызвано союзом людей крайних с людьми весьма умеренными. В сущности, эти последние были буржуазными демократами, и этот вывод До очевидности, подкреплённой их дальнейшим критическим развитием, напрашивался кое-перд кем ещё во времена целости союза. Здесь имеется в виду вышенапечатанная статья Тулина против Струвы. Смотри, Ленин, Полные собрания сочинений, том 1, страница 347-534. Составленная из реферата, который носил заглавие Отражение марксизма в буржуазной литературе. Смотри предисловие. Примечание автора к изданию 1907 года. Ленин имеет в виду свою статью Экономическое содержание народичества и критика его в книге господина Стровы Отражение марксизма в буржуазной литературе. напечатанной в 1895 году в сборнике Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития и переизданной в 1907 году в сборнике статей Ленина за 12 лет. Смотри Полные собрания сочинений, том 1, страницы 347-534. И предисловие к сборнику За 12 лет Смотри там же, том 16, страница 95-113, в котором дана характеристика обстановки и истории появления этой статьи. Но если так, то не падает ли наибольшая ответственность за последующую смуту именно на революционных социал-демократов, которые вошли в этот союз с будущими критиками? Такой вопрос вместе с утвердительным ответом на него приходится слышать иногда от людей через чур прямолинейно смотрящих на дела. Но эти люди совершенно не правы. Бояться временных союзов, хотя бы и с ненадежными людьми, может только тот, кто сам на себя не надеется. И ни одна политическая партия без таких союзов не могла бы существовать. А соединение с легальными марксистами было своего рода первым действительно политическим союзом русской социал-демократии. Благодаря этому союзу была достигнута поразительно быстрая победа над народничеством и громадное распространение вширь идей марксизма, хотя и в вульгаризированном виде. Притом союз заключен был не совсем без всяких условий. Доказательства – Собённый в 1895 году цензурой марксистский сборник Материалы к вопросу о хозяйственном развитии России. Если литературное соглашение с легальными марксистами можно сравнить с политическим союзом, то эту книгу можно сравнить с политическим договором. Разрыв вызван был, конечно, не тем, что союзники оказались буржуазными демократами, Напротив, представители этого последнего направления естественные и желательные союзники социал-демократии, поскольку дело идёт о её демократических задачах, выдвигаемых на первый план современным положением России. Но необходимым условием такого союза является полная возможность для социалистов раскрывать рабочему классу враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазии. А то берштинянство и критическое направление, к которому повально обратилось большинство легальных марксистов, отнимало эту возможность и развращало социалистическое сознание, опошляя марксизм, проповедуя теорию притупления социальных противоречий, объявляя нелепостью идею социальной революции и диктатуры пролетариата, сводя рабочие движения и классовую борьбу, к узкому треть-юнионизму и реалистической борьбе за мелкие постепенные реформы. Это вполне равносильно было отрицанию со стороны буржуазной демократии права на самостоятельность социализма, а следовательно и права на его существование. Это означало на практике стремление превратить начинающееся рабочее движение в хвост либералов. Естественно, что при таких условиях разрыв был необходим. Но оригинальная особенность России оказалась в том, что этот разрыв означал простое удаление социал-демократов из наиболее всем доступной и широко распространённой легальной литературы. В ней укрепились бывшие марксисты, вставшие под знак критики и получившие почти что монополию на разнос марксизма. клики против ортодоксии и да здравствует свобода критики, повторяемые теперь рабочим делом, сделали сразу модными словечками. И что против этой моды не устояли и цензоры с жандармами. Это видно из таких фактов, как появление трёх русских изданий книги знаменитого Геростратовски знаменитого Бернштейна или как рекомендация Зубатовым книг Бернштейна господину Прокоповичу и проч. Искра номер 10. Книга Бернштейна Предпосылки социализма и задачи социал-демократии была издана в 1901 году в переводе на русский язык под различными названиями. Первое Исторический материализм, перевод Канцль, Санкт-Петербург, Знание. Второе Социальные проблемы, перевод Когана, Москва. Третье Проблемы социализма и задачи социал-демократии. Перевод Будковского. Москва, издательство Ефимова. А рекомендации Зубатовым книг Бернштейна и Прокоповича для чтения рабочим сообщалось в письме в редакцию Искры. А Зубатовщине, использованном в статье Мартова Ещё о политическом разврате наших дней. Искра 1901 год, ноябрь, номер 10. На социал-демократов легла теперь трудная сама по себе и невероятно затруднённая ещё чисто внешними препятствиями задача борьбы с новым течением. А это течение не ограничилось областью литературы. Поворот к критике сопровождался встречным влечением практиков социал-демократов как экономизм. Как возникла и росла связь и взаимозависимость легальной критики и нелегального экономизма, этот интересный вопрос мог бы послужить предметом особой статьи. Нам достаточно отметить здесь несомненное существование этой связи.